12 Россия, вперёд! Всё тихо. Ну, так и должно быть. Выстрели я на открытом месте, звук бы разлетелся по всей округе. А из углярки он вырвался уже основательно приглушённым. Это мне, будучи в эпицентре, показалось, что атомная бомба взорвалась. А снаружи всё было иначе. В доме вообще не факт, что было слышно, особенно если тедлик включён или чайник свистит. Тем более понять или предположить, что из углярки вообще нереально. Мало ли что где-то хлопнуло. Может, грузовик ехал. В общем, постояв несколько минут, готовясь в любой момент отступить через заднюю дверь, я не замечаю ничего подозрительного. Тогда я опять протираю пистолет и забрасываю его на полку. Потом наклоняюсь и открываю печную дверцу. За ней прямо с краю лежит небольшой сверток, замотанный в холщевую тряпицу. А за ним сверток побольше, замотанный в плотный полиэтилен. Я вытаскиваю его и закрываю тайник, положив внутрь замок. Привожу все в первозданный вид и вытаскиваю доску из дверной ручки. Кладу ее на пол. Допустим, она отломилась, когда киргиз упал. Потом я аккуратно отодвигаю потайную дверь и выбираюсь наружу. Трепичный сверток пихаю в карман, а полиэтиленовый прячу под куртку. Начинается снегопад. Вернее, не то чтобы снегопад, просто чуть-чуть снежит. Ветер приносит мелкие колючие снежинки. Если такое дело продержится еще пару часов, к утру все мои следы исчезнут. Я выбираюсь из соседнего с Киргизом двора и дальше иду пешком. Не хочу, чтобы какой-нибудь остановившийся водитель кому-нибудь сказал, что подвозил странного чумазового пацана. Правда, на длинном пустынном мосту я чувствую себя очень неуютно. Думаю, малолетка с чем-то за пазухой однозначно привлечет внимание ментов. Поэтому, замечая огни машины, я падаю в снег и прячусь за отбойником. К счастью, движение в этот час минимальное. Идти в таком виде домой я, разумеется, не могу. Я знаю только одного человека, к которому могу сейчас завалиться. Думаю, что могу. Это дядя Юра. Весь путь у меня занимает около двух часов, и прихожу я к нему уже глубоко за полночь. «Что случилось?» — ошалело смотрит он на меня. Понимаю, ночные визиты неприятны, особенно когда ты не в ладах с законом. Звонок в дверь посреди ночи без предупреждения — то еще удовольствие. Но что же было делать? Можно было позвонить, да вот двушки не оказалось. Я захожу в квартиру и расстегиваю куртку. Война, Юрий Платонович, это война. А это что? Спрашивает он, глядя на угловатый сверток. Думаю, финансовая поддержка для осуществления нашего плана. Дай, пожалуйста, нож, дядя Юра. Я вспарываю полиэтилен, и нашему взору предстают аккуратные пачки денег. 36 пачек из синеньких пятерок. Итого 18 тысяч. — Чьи? — спрашивает Большак. — Киргиза. Он молча идёт на кухню ставить кофе. В полотненном свёртке оказывается пачка баксов. Пять тысяч. — Деньги не огромные, — замечает Большак. — Думаешь, стоило? — А я теперь по-любому для него кровный враг. Так что, конечно, стоило. Хуже уже не будет. — Почему враг? Из-за собаки. Но это же можно утрясти как-то. Да нет, дядя Юра, утрясти уже не получится. Два трупа у нас нарисовались, и в перспективе горящая путевка. Можно звякнуть. Пока родители не начали горком на уши ставить. Звони, конечно. Сонный отец берет трубку. Я докладываю, что все хорошо, и скоро, может, через часик меня привезут домой. Можно мне умыться и почиститься? Спрашиваю я у большака. «Конечно, конечно. А то ты на домового похож и на трубочиста. Вот что, мне сегодня принесли для тебя кое-что. Ты свою куртку оставь, чтобы домой не тащить. Я её в химчистку отправлю, а сам вот эту возьми. Будешь в школе самым видным парнем». Он заходит в спальню и выносит ярко-красную с бело-серыми вставками куртку с небольшим гербом СССР на груди. На спине написано USSR. Наша олимпийская форма, говорит он, зимняя. Ух ты, зачетный шмот. Как бы моя дочь выразилась. Благодарю покорно. Сколько должен? Нисколько. Форма не продается, вроде сувениров для начальства. Привезли сегодня небольшую партию. Буду, значит, ходить, как мажор, сынок генеральский, да? Бери выше. Ну что же, очень даже кстати. Я пью кофе и обрисовываю ему ситуацию, более-менее привожу себя в порядок, а потом отправляюсь домой. Деньги дяди Юра оставляю здесь. Постараюсь вечером забежать и решим, что будем делать дальше. Но считай, что все закрутилось. Россия, вперед! Утром я делаю звонок к табачному капитану. Он не отвечает. Потом мне звонит Наташка и сообщает, что у нее температура и в школу она не пойдет. Может, оно и к лучшему. Пусть в себя придёт, отлежится. Я снова набираю номер капитана и опять не дозваниваюсь. Тогда иду в отделение самолично. Дежурный неохотно отвечает, что капитан Артюшкин будет только после обеда. Куда его понесло? Блин. Затягивать этот вопрос совершенно не хотелось бы. Ладно, решаю повторить попытку сразу после уроков и бегу в школу. Практически даже не опаздываю. На перемене меня выцепляет Крикунов. Хотел выскочить к автомату и еще раз набрать Артюшкина, но приходится идти с Андреем Михайловичем. «Ты помнишь, что у нас сегодня комсомольское собрание в 13 часов?» «Я не могу», — отвечаю я. «Вот правда, никак не могу. Меня в милицию вызывают». «Ничего, подождет твоя милиция. Комсомольское собрание важнее. Если не придешь, из комсомола вылетишь». Честно говоря, пребывание в рядах в ЛКСМ сейчас для меня не самый главный вопрос на повестке, неприоритетный. «Что-то вы больно горячитесь, Андрей Михайлович», — хмурюсь я. «Тебе что-то не ясно? У нас сегодня второй секретарь райкома будет. Блин, смотрины, что ли?» «Не наглей, Брагин», — резко отвечает он и буравит меня взглядом. «И да, можно сказать, смотрины. Для меня это важно. Так что если что-то пойдет не так, я тебя лично удавлю, понял?» Я здесь в вашем болоте всю жизнь куковать не намерен. Поэтому постарайся как следует, и Родина тебя не забудет. И вот ещё что. Каждый крутой взлёт чреват ещё более крутым падением. Тебе хватает извилин, чтобы оценить мою мысль? Нормальный ты мужик, Андрей Михайлович, — говорю я, протягивая ему руку. От моей наглости он даже в ступор впадает и автоматически её пожимает. Хоть и говнистый маленько. «Осторожно, у меня рука травмирована!» «Ах ты, наглец!» — шепит он. «Да ладно, я же дружбу предлагаю. Жизнь-то она длинная, и мы вроде в самом её начале пока ещё. У нас разница-то лет десять, не больше. Я тебе не как замдиректора говорю, а как нормальному мужику и старшему товарищу. Ладно, проведу я собрание. Так и быть. Как зовут секретаря?» «Валентина Романовна Куренкова!» — отвечает он, пристально глядя мне в глаза. Видать, что-то, в моём взгляде, предостерегает его от обычного менторского словоблудия. Всё хорошо будет, товарищ Крикунов. Отрекомендуем вас госпоже Куренковой в лучшем виде. Знаю я её. Половину города скупит королева коммерческой недвижимости. У неё батя в конторе служит. И служить будет. Та ещё мразь. Можно мне позвонить из учительской? Спрашиваю я. «Раз уж я ради вас остаюсь, ну позвони», — говорит он, не понимая, как себя вести со мной. «И только не надо делать вид, что ты мне одолжение делаешь». «Да, Андрей, делаю, и не маленькое», — твёрдо говорю я и тут же добавляю. «Я тогда скажу, что вы разрешили, ладно?» В учительской никого, только физрук. «С того раза, как он выдернул меня из-под колхиды, мы с ним ещё не пересекались». У меня же освобождение от физры после сотряса. Но, наверное, надо начинать ходить, а то вдруг не аттестует. «Глеб Алексеевич, здравствуйте», — говорю я. «Мне Крикунов разрешил телефоном воспользоваться». «Ну, воспользуйся», — говорит он, внимательно меня рассматривая. Я набираю номер Артюшкина, и «бинго!» он отвечает. «Капитан Артюшкин!» «Здравствуйте, Анатолий Семёнович, это Брагин». «Неужели?» «А я уж думал, всё, пропал ты. Был человек и нет». «Я вам всё утро названиваю сегодня». «Да неужели?» — хмыкает он. «Ну и чего же ты хочешь?» «Поговорить хочу», — отвечаю я. «Дело срочное и важное, но у меня тут собрание комсомольское, так что приду к вам часа в три. Вы уж будьте на месте, пожалуйста». «Слушаюсь, товарищ генерал. Оркестр может вам для встречи подготовить. Лучше без лишнего шума», — говорю я. А без шума-то, боюсь, не выйдет уже. Так что можно и с оркестром. Приходи, чего уж, только не раньше четырех, а то меня сейчас с товарищами на ковёр вызывают. У нас тут Чепа городского масштаба. Сношать будут. На это дело не быстрое, понимаешь? Понимаю, конечно. Но вы распорядитесь тогда, чтобы меня пропустили. Я подожду, если вас не будет. Закончив разговор, я кладу трубку и собираюсь уходить. Брагин останавливает меня физрук. «Ты же из десятого АА!» Я молча смотрю на него. «Ну а почему на физкультуру не ходишь? Останешься неаттестованным за четверть. Проблем не оберешься». «А я, Глеб Алексеевич, освобожден, и у меня травма головы была в тот же день, когда вы меня из-под машины вытащили. Спасибо вам, кстати, большое». «И насколько ты освобожден?» — сдвигает он брови. «На два месяца, но вообще-то думал, что надо бы начинать ходить по маленьку. Я, кстати, спросить у вас хотел. Нельзя ли пару раз в неделю по вечерам у вас в спортзале проводить занятия по самообороне? Это надо с директором говорить. Я такое решение принять не могу. А вам понравился прием? Какой еще прием? — хмуро спрашивает он. Ну, когда я вам руку завернул. Я знаю крутого тренера, который может вести группу. Надо только место. Военный боевой офицер, все совершенно законно, никаких денег. Чисто в порядке шефской помощи. Так что, если надо, с директором поговорить. Поговорите. Если, конечно, вы заинтересованы. И да, 10-я, так что скажите потом, что надумали. До свидания, Глеб Алексеевич. Я выхожу, оставляю физрука переваривать услышанное и двигаю на химию. После урока всех комсомола, обязанных с 8 до 10 класса, загоняют в актовый зал. Я захожу в комитет. Крикунов облизывает уже прибывшую Куренкову. Я ее сразу узнаю. В молодости я ее не знал, но в зрелости встречал несколько раз. Удивительно, она выглядит почти так же, как в моем времени, только морщин нет и жопа поменьше. Хотя широта кости, особенно в тазобедренном отделе, видна уже сейчас. Вот, Валентина Романовна, разрешите вам представить секретаря нашей школьной комсомольской организации, Егора Брагина. «Здравствуйте, Валентина Романовна!» Уверенно произношу я и протягиваю руку. «Очень рад с вами познакомиться. Много хорошего о вас слышал». «Да». Немного надменно поднимает она бровь, а Крикунов делает глаза по полтиннику, ожидая от меня какой-нибудь гадости. «И чего же ты слышал?» «Слышал, что благодаря вам район добился значительных результатов, и ваш вклад в этом довольно большой». «И от кого же ты слышал?» Кривит она в усмешке тонкие губы. От Крикунова? Нет, Андрей Михайлович говорит, что ваш вклад в этом небольшой, а решающий. Довольно большим его Новицкой называет. Ирина Викторовна, удивляется Куренкова. Вот именно, соглашаюсь я, она самая. Скажите мне, пожалуйста, Валентина Романовна, вы не будете возражать, если я вам дам слово? У нас сегодня в повестке подведение итогов сбора макулатуры и постановка новых задач. «Можно выступить с напутствием и пожеланием новых успехов?» «Или просто короткое приветствие?» «Хм...» — качает она головой. «Могу вас поприветствовать. Спасибо большое». «А что, результаты по макулатуре действительно хорошие?» «Да кто ж его знает?» «Милая моя капиталистка будущего. Ну, на всякий случай скажем, что хорошие, просто отличные. Замечательные, подтверждаю я». Правда, признаюсь, моих организаторских способностей для этого маловато. Если бы не Андрей Михайлович, думаю, результаты были бы намного скромнее. А так мы сдали практически 20 тонн. 20? Переспрашивает она. Крикунов крякает. Ну, говорит он, нам уже пора. Давайте пройдем в актовый зал. Я полагаю, Валентину Романовну можно сразу в президиум проводить. Крикунов снова крякает. Мы поднимаемся на пятый этаж и заходим в зал. Он уже полный. Стоит шум и гвалт. Поднимаемся на сцену и усаживаемся на стол, покрытый малиновой плюшевой скатертью. Ну что же, нужно провести собрание. План с Крикуновым я уже обсудил. Значит, надо действовать, причем скорее, чтобы не тянуть кота за хвост и скорее бежать к табачному капитану. Я поднимаюсь. Товарищи! Говорю я громогласно, как на плацу. Общий гвалт немного стихает, и все удивлённо смотрят в мою сторону. Классные руководители успокаивают неуспокаиваемых, и воцаряется относительная тишина. Собрание комсомольской организации школы объявляю открытым. Какие будут предложения по составу президиума? Руку тянет девочка с первого ряда. Я предоставляю ей слово, и она зачитывает по бумажке несколько фамилий. Будут другие предложения? Обращаю всех к залу и получаю в ответ тишину. Возражение? Замечание? Нет, ничего подобного не предвидится. В таком случае прошу голосовать за состав Президиума списком. Кто за? Прошу поднять руки. Против? Воздержался? Принято единогласно. Прошу членов Президиума занять свои места. Члены поднимаются на сцену. Слово для приветствия участникам собрания предоставляется второму секретарю Центрального районного комитета ВЛКСМ товарищу Куренковой Валентине Романовне. Пока она идёт от стола к трибуне с гербом СССР, стоящий здесь же на сцене зал, снова начинает гудеть, поскольку никаких интересных событий, не говоря уже о зрелищах, на сцене не происходит. Товарищи! Снова встаю я и говорю строгим голосом с недовольно репрессивными интонациями, как прожжённый аппаратчик. «Прошу вас проявлять уважение и не тормозить ход собрания. Давайте все мы настроимся на конструктивную рабочую волну и выработаем необходимые решения как можно скорее. Соблюдайте тишину, пожалуйста!» Гул снова смолкает, и Куренкова начинает свой экспромт. Как говорится, я чихнул и начал свой привет. «С Новым годом, тетя Хая!» После собрания Крикунов идет ее провожать. Перед тем, как уйти, она прощается со мной. «Где это ты, Андрюша, такого орла взял?» спрашивает она у Андрея Михайловича. «Выпистывал, Валентина Романовна. Создал, как демиург», отвечаю я, «из подручных материалов». «Далеко пойдешь, Брагин», качает она головой и пристально смотрит. «Если позволите», улыбаюсь я. Как-нибудь при случае я вам напомню эти слова. Перед тем, как бежать к капитану, я заскакиваю в бар. Думаю, идея у меня верная. Альберт Эдуардович, прошу я, поприветствовав бармена и руководителя этого царства разврата. Продайте, пожалуйста, бутылочку чего-нибудь хорошего, но не оголтело импортного. Умеренно прекрасного, но доступного по цене простому советскому школьнику. Он молча выходит в служебное помещение и возвращается с бутылкой. Повертев в руках, он ставит ее передо мной на стойку. 25, говорит он голосом, лишенным эмоций. 25. За Сунчив бряг? Жук вы Альберт Эдуардович. Ну да ладно, могло быть и хуже. Я отдаю деньги и забираю бутылку, завернув в серобежевую бумагу, любезно предоставленную барменом. Ахи с рыжим нет. Попрощавшись, я иду на выход и, как всегда, сталкиваюсь с ними обоими на ступеньках. На Кахе точно такая же куртка, как и у меня. Красная с белыми вставками и гербом СССР на груди. Они останавливаются и смотрят на меня, как на привидение. Не ожидали увидеть? «Здорово, Орлы!» — улыбаюсь я. «Смотрю, Андрюха, ты решил в нашу команду влиться?» «Чего?» — хмурится он. «В олимпийскую сборную!» «Ты где Куртофан взял?» — спрашивает он. — В лайк Плесе где ясен пень. Там же, где и ты, походу. Хотя нет, точно, тебе батя подогнал мажор. — Чего? — снова тянет он. — Ладно, ребята, очень хочу с вами поговорить. Вот прямо очень, но некогда. Не забыли, скоро игра уже. Ладно, бывайте, увидимся. Кино, кстати, хорошее было, жизнеутверждающее. Обязательно сходи, рыжий. А потом обсудим. Он ничего не отвечает, но смотрит неприязненно. Ну что же, насильно мил не будешь. Придя в милицию, получаю пропуск и поднимаюсь в кабинет Артюшкина. Смотри-ка, говорит он. Сам пожаловал без звонков в погоне спецназа. В кабинете на открытая форточка не справляется и можно по-прежнему вешать топор. Дверца большого несгораемого шкафа приоткрыта. Висящее на стене радио тихо бубнит. Попытки руководства Вашингтона отгородиться от внутренних проблем страны, поднятой антисоветской шумихой, судя по всему, оказываются всё же безуспешными. Нагнетавшиеся страхи по поводу так называемой советской угрозы в Персидском заливе... «Я же говорил, — отвечаю я. — Приду, когда будет что принести». «Ну что принёс? — спрашивает он, доставая голубую помятую пачку т — Подарки!» «Даже во множественном числе!» — удивляется он и раскуривает сигарету, предварительно помяв ее в пальцах. «Да, вот первый!» Протягиваю я бутылку. Капитан неторопливо разворачивает бумагу, достает ее и удовлетворенно кивает. «Молодец!» «Тогда давай теперь я тебе подарок сделаю. По очереди, ладно?» Он выдвигает ящик стола и, достав оттуда лист бумаги, протягивает его мне. «Дружеский шарж», — усмехается он. «Нравится?» У меня в руках оказывается фоторобот. Изображение, конечно, нельзя назвать моим портретом, но какое-то сходство определенно имеется. «И кто это?» — невозмутимо спрашиваю я. «Кто это?» — переспрашивает он. «Правда, что ли?» «Не можешь понять, кто это?» «Не имею ни единой мысли», — отвечаю я, пожимая плечами. «Ну ладно, пойдём со мной». Не переживай, это не официальные действия. Так, просто дружеский разговор. Мы выходим из кабинета и идем по коридору. У одной из дверей Артюшкин останавливается и, толкнув, заходит внутрь. «Давай», — говорит он, оборачиваясь. «Проходи, не стесняйся». Он кивает сержанту в форме, и тот выходит из кабинета. Остаемся только мы с Артюшкиным и парень со сломанным носом и черными фонарями под глазами. «Кто ж тебя так?» — с сочувствием спрашиваю я. «Ну что, Жир?» — обращается к нему и капитан. «Этот?» Парень смотрит на меня, и в его глазах я вижу страх. «Ну чего молчишь-то?» — наседает Артюшкин. «Это он или нет?»